Глава 52. Начало суда назначено на февраль 2011 года. Поскольку во мне видят опасного преступника, ни о каком освобождении под залог не может быть и речи. Поэтому я провожу почти год под стражей. Сотрудники полиции стараются держать подальше от обыкновенных уголовников, однако мест в тюрьмах катастрофически не хватает. Поэтому я провожу много времени в обществе тех, кого на протяжении всей своей карьеры стремился упрятать за решетку. Ничего хорошего в этом нет, но R-парень крепкий, и когда мне это нужно, берет контроль на себя. Теперь, когда мы свободно общаемся друг с другом, я прихожу к выводу, что у каждого из нас есть навыки, нужные другому. Например, когда обвинение присылает психиатра осмотреть меня, я предоставляю R-пределение. отвечать на все вопросы, а сам молчу. Мозговед, коренастый шотландец средних лет, об этом даже не подозревает. То же самое мы делаем с психиатром, которого присылает моя защита, молодой усердной португалкой, у которой такой вид, будто диплом она получила лишь на прошлой неделе. Я по-прежнему не могу свыкнуться с тем, что у меня в голове сразу двое, но, похоже, Эр там с тех пор, когда мне было еще три года. смотрит слушает оберегает меня от опасности он проницательнее меня не терпит вздор полагаю его порывистость я уравновешиваю тем что заставляю его думать о последствиях своих действий ир быстро наживает себе врагов в то время как я старший брат обладая тремя лишними годами опыта помогал ему действовать мягче и теперь когда отдаю себе отчёт в происходящем могу вмешаться в нужный момент Пока он не сделал что-нибудь такое, о чём пожалеем мы оба. Так, например, в ту неделю, когда всех подследственных не выпускали из камер ввиду нехватки персонала в тюрьме, Ир чуть не набросился с кулаками на тюремщика, сказавшего мне, что я просто получил по заслугам. Я вовсе не хочу притворяться, будто между нами всё всегда гладко. Оставшись наедине, мы частенько яростно спорим. Даже можем вести спор, разговаривая с посторонним, ничем не выдавая то, что происходит внутри. Иногда, лежа в ночной темноте на тюремных нарах, я думаю о смертях, произошедших по моей вине, и о тех, кого я подвел, и меня переполняют скорбь и раскаяния. Какой смысл продолжать дальше? Но Эр не позволяет мне бессильно поднять руки. Он говорит мне, что я хороший полицейский. Зачем ломать блестящую карьеру? Кому будет лучше, если я не смогу продолжать заниматься своим ремеслом? Только преступникам. Но лица мертвых являются мне и не желают уходить. Теперь на нашей стороне адвокат Джозеф Стоун, услуги которого оплачивает полицейский профсоюз. Васунная Гупта приводит его ко мне, И мы снова и снова разбираем все улики и показания. Частенько, как и с мозговедами, я предоставляю Эр отвечать на их вопросы, поскольку у него отличная голова следователя. Стараясь изо всех сил показать себя хорошим представителем профсоюза, Васунна постоянно треплет меня по плечу, заверяя в том, что всё будет хорошо. Гоп тыкивает, качает головой и почти ничего не говорит. Стоун настроен более реалистично и делает все возможное, чтобы умерить наши надежды. «Присяжная тварь и непредсказуемая», — мрачно говорит он, проводя рукой по пышной шевелюре и вовсю используя свой запас клише. «Я еще никогда не видел ни одного, о ком мог бы с уверенностью сказать, в какую сторону он пойдет. Нам придется просто стиснуть зубы и бороться до конца». Васуна настаивает на том, что Стоун — один из лучших в стране. «Должен сказать, по его виду этого не скажешь». В позитивные моменты я говорю себе, что его стиль, говоря его же собственными словами, в том, чтобы управлять ожиданиями. На самом деле я считаю, что он сам не верит в то, что у него есть оружие защищаться. Эр говорит мне, что так устроен мир. «Ты хотел горькой правды, пей же ее до дна, до самой последней капли». «Меня навещает Лора». Очевидно, она сделала над собой усилие, чтобы одеться скромнее. Простые джинсы и джинсовый пиджак. И всё равно мужчины невольно провожают её взглядом, когда она входит в квадратную серую комнату для свиданий и садится напротив меня, положив руки на пластиковый стол. Она рассказывает, что говорила с адвокатами о разводе. Её тон ровный и профессиональный, однако глаза выдают что-то другое. Я понимаю, что нанёс ей такую обиду, какую не выразишь словами. Я решил отложить развод до окончания суда, говорит Лора. Всему своё время. Ты знаешь, что я не виновен. Ведь так? Как я говорил тебе тогда в отеле, ты должна верить мне, даже если больше никто не верит. Я хочу тебе верить, Росс, честное слово. Я был плохим мужем, говорю я. Извини. — Понимаю, теперь уже слишком поздно, но я сожалею о том, что было. Она сердито отмахивается от моих слов. — Возможно, год назад... — Я имею в виду все. — Я по-прежнему тот мужчина, за которого ты выходила замуж. — Помнишь, мы помогали друг другу и говорили о том, чтобы завести детей? — Так вот, это по-прежнему я. Лора смотрит в пол. — Мне не следовало приходить. Я хотел от тебя поддержать, но... Я рад, что ты пришла. Мы говорим о пустяках, и Лора расслабляется на несколько минут, но когда наступает время уходить, она говорит, больше я к тебе не приду. Она уходит не оглянувшись, и я чувствую себя таким одиноким, каким не чувствовала никогда в жизни. Ночью я лежу на нарах, усиленно стараясь заснуть. Эр спит, но я не могу. В соседней камере кто-то умоляет о помощи. Другой голос говорит ему заткнуться. Отдых нужен мне сейчас как никогда, но он не приходит.